О, Андрей Николаевич расстроился. Он уже своим сообщил, дескать, ждите сюрприз из тайги. Люба, смотри, чтоб медвежонок был к вечеру. Найдется! Вот и всё. А, это ты? Что так рано? Оформил отпуск, буду отдыхать. Отпуск? Сейчас? А ты ничего не знаешь? Может, уже хватит сюрпризов, а? Да нет, не хватит. Тимофей Кириллович дал мне отбой, вот я и решил использовать неиспользованное. Буду отдыхать. Что с тобой, Женя? Что со мной? А что? С тобой что? Со мной ничего, а вот с тобой что? Люба, мы бы чертовски измотались. Давай не будем. Устал я, понимаешь? Да, что? давай, давай. Я тоже устал. устал от жизни с тобой. Вот как? Чем же я тебя измучил? Да-да-да, измучил. То у тебя завод, то у тебя книги, то ты не в духе, то ты размышляешь, то ты устал. Теперь хочешь стать героем, заступником. Похвально. Какое благородство. Люба, послушай. А вот хоть немного подумал, кого ты выгораживаешь. Кто они тебе? Кто тебе Кешка? С Кешкой всё как с гуся вода. Думаешь, ему нужна твоя защита? Да ему что прибористом, что дворником одно. А Стародымов спасибо скажет. Сколько он на тебя клял списал. Ещё одну напишет? Нет, я-то знаю, зачем ты всё это заварил, знаю. Люба, успокойся, прекрати. Я не могу против совести. Пойми ты наконец. Мы начальники виноваты а расплачиваться тем, кто не имеет возможности защититься. Это так не пойдёт. Перед самим собой стыдно. Неужели же к 50 мы не заработали такую малость быть честным и не кривить душой, а? Скажи! Всё высказал, а теперь я. Знаю, из-за кого ты стал вдруг таким благородным. Ника тебе покою не даёт. Давно страдаешь, бедненький, четверть века, уж юбилей можно справлять. Люба! О всё размышляешь, о ней печёшься. Знала бы! Люба, прошу, прекрати истерику. Нет? У меня нервы тоже не железные дьяволу! Пап, куда ты? Тебе что? Ну куда, скажи! На дачу. Сейчас? Да. Ой, пап, возьми нас, умоляю. Кого это вас? Меня и медвежонка. А где он? Со мной в сумке. От деда прячусь. Выручу, пап. А не боишься? С тобой нет. Ну, можно дня два-три пересидеть. Садись. Ой, как нам с тобой повезло, Мишенька. Ой, спасибо пап. Ты просто гений. А то хоть в тайгу с ним. Пап. Сегодня утром устроились с дядей Кешей в стайку, к свине подложили. А бабка увидела, такой хай подняла, еле ноги унесли. Поросят он видишь ли подавит. Гнусная старуха, вообще к концу жизни люди портятся. Категорическое заявление. Не заявление, а просто пытаюсь понять человечество. Не больше, не меньше. Ну и каковы прогнозы? Есть у человечества хоть один шанс быть порядочным? Небольшой, но есть. И знаешь почему? Почему? Потому что ты поднялся против деда. Говорят, ты ему врезал. Это правда? Ну, что значит врезал? Просто я сказал то, что думал. Сделал так, как подсказывала совесть. Вот и все. Я тебя зауважал. Ну? Но... Ага. Дело прошлое. Думал, ты под башмаком у него. Чего изволите? Будет сделано. А ты молоток. А честно, пап, он что, выпер тебя? это. Значит, одобряешь мои действия. Ага. Против деда пойти, это знаешь. Все равно, что против медведя. наблюдал за ним на охоте? Медведь. Слушай, пап, а почему ты решил на дачу? Зимаешься? Снег? Устал от всех от вас. Да, от нас можно. Иногда мне тоже хочется куда-нибудь смыться. В далекие края. Меня знаешь, это охота всего перевернула одет еще с этой рогатиной идиотской я знаешь просто возненавидел его после охоты как же так по кричим?